Издательство о 1С Паблишинг» представляет Александр Зайцев. Слово и чистота. т о м третий. Отражение. Интерлюдия. Лейер Глуатон сидел в своем кресле. Его взгляд блуждал по столу, заваленному распечатками, отчетами, схемами. В отличие от многих, находящихся на вершинах власти. Он любил сам вникнуть в исходные материалы, а не полагаться на выводы аналитиков и приготовленные другими людьми отчеты. Это не означало, что он не доверял своим людям. Нет, исполняющий обязанности правителя Навилтера ь был искренне убежден, что прежде чем узнать решение, нужно самому попробовать его найти. Поэтому раньше, чем выслушать чужие доклады, он всегда вдумчиво изучал исходные материалы. Разумеется, подобный подход старший сын герцога применял только в по-настоящему важные моменты. И сегодня, как ни печально, был как раз такой момент, и даже не один. Устало потерев глаза, Лейер потянулся. С тех пор, как его подняли в три утра, он так и не сомкнул глаз, а с учетом того, что лег он в первом часу, то можно сказать и не спал вовсе. К тому же он знал, что вряд ли вообще за сегодня сможет даже издали взглянуть на свою кровать. Есть такие дни, когда случается что-то плохое. Это происходит довольно регулярно. Бывают дни, когда сваливается что-то по-настоящему отвратительное. Подобная слава создателю встречается реже, но иногда бывают дни, когда отвратительное приходит не одно, а берет с собой несколько своих близняшек. Вот сегодня был именно такой день. Злость волнами накатывала на оборотня, стоило его взгляду задержаться на каком-либо отчёте. А р о с о м а х а легко впадает в ярость. Эту черту родового зверя перенимают все члены его семьи, и основа обучения с малых лет включает в себя контроль над злостью. Но сегодня обуздать своего зверя было тяжело даже ему. Как же он сегодня ненавидел этих грязных крыс, искренне, всеобъемлюще. Лейер понимал мотивы Эшена. Также он осознавал, что время подобных решений, когда долг крови оплачивался любыми средствами, давно прошло. В новом веке подобное безвозвратно устарело. Но эти трижды проклятые ретрограды всегда были излишне принципиальны в данном вопросе. К тому же, будучи одним из самых могущественных родов преступного мира, Эшен не могли оставить без внимания у н и ч т о ж е н и е вассального клана целиком. Неужели они не понимали, что своим жестом объявили войну не только р е й г а м Вилфлиеса, но и его дому, а также, возможно, и клирикалам? Понимали. Не настолько они дураки, но все же пошли на это. По изученным отчетам л э й р знал, что данный крысиный клан пытались уничтожить многие столетия. Кто только не пробовал, какие только ресурсы не вливались, но Эшен выживал и жестоко мстил. Усмешка скользнула по губам п е р е в е р т ы ш а В этот раз они заигрались. Нападение на р и с в ключевая ошибка крыс. Но как же невовремя это произошло? Только все встало на нужные рельсы. Только у его структур начало реально получаться взять контроль над новой для мира силой. Неполный контроль, конечно, косвенный и над небольшой частью проживающих в Вилфлиесе рыцарей Излома. Но даже э т а малость в разы больше того, что смогли сделать правители других стран. Еще год от силы полтора и вполне вероятно, Навилтер ь по совокупной мощи мог прочно встать на первую ступень во всем мире. Выписанный им лично проект, в который никто не верил, и з г а д к о г о утёнка начал превращаться в прекрасного лебедя, и его подстрелили на взлете. Вот за упущеный н шанс крыса ответит. Он сотрет их в порошок, сделает то, что не смог никто до него. Эшен будет уничтожен. Таково его слово. Дверь кабинета приоткрылась. Приглашай, ответил Лэйр на незаданный вслух вопрос своего личного секретаря. Четыре п е р е в е р т ы ш и зашли в помещение, все разные и все в чем-то одинаковые, разного возраста, телосложения, даже разных рас, но всех их о б ъ е д и н я л а военная выправка и холодный расчетливый взгляд. Его глаза и уши в силовых структурах Навилтера, ь куратора основных направлений. Каждому из них подчинен немалый штат и выделены приличные ресурсы. Руководители маленьких, но довольно могущественных спецслужб, подчиненных непосредственно ему, наследнику. Пройдя по ковровой дорожке, четверка выстроилась в ровный ряд, затем каждый глубоко поклонился сидящему за столом. Садиться не приглашаю, кивком ответив на поклоны, произнес л э й р У меня один вопрос. Как вы это все допустили? Молчать. Это был риторический вопрос. Мне не нужны оправдания и домыслы. Только факты. Начнем с тебя, Рок. Каждый из кураторов принес клятву служения лично ему. Они оставили в прошлом свои родовые имена и свои семьи. н е п р о с т о й для перевертышей выбор. Они избрали этот путь каждый по своим мотивам, но все сделали это осознанно. В два тридцать ночи начал свой доклад самый молодой из кураторов, жгучий брюнет, тридцати трех лет, младший сын главы клана, верные псы, алихарка. В его ведении находилась работа с рыцарями излома. Мне не нужен почасовой отчет, огрызнулся Лейер, взмахнув кипой бумаг. Мне нужен ответ на вопрос, как. Двухкомпонентная атака, продолжил названный Роком. Никаких извините, никаких титулов. Исключительно деловое общение. э т о наследник долго вбивал в своих подчиненных и добился успеха. В начале психотропный газ, затем смертоносный компонент, убивающий за пару секунд при попадании на кожу или в легкие. Распыление шло по вентиляции и через системы кондиционирования. Ни один газ неизвестен нашим химикам. Все образцы переданы на анализ. Пока есть только предварительные данные по первой компоненте. газообразный наркотик на основе д и е т и л а м и д д и л и з е р г и н о в о й кислоты в просторечии ЛСД с неустановленными примесями. Это ответ на вопрос, чем, а не как. Внешне спокойно прореагировал на эти слова Лейер Глуатон. Завербованный персонал. Мы знали о двух сотрудниках, работающих на сторону, вели их, сливали им нужную информацию, готовили выход на работодателей. К моему сожалению, завербованных оказалось не двое, а пятеро. На всех давили угрозами. У ремонтника, разместившего газовые баллоны второй компоненты, взяли в заложники двух дочерей. У техника, отвечающего за систему кондиционирования и отопления, похитили беременную жену. Ночной охранник, кодами которого открывали технические помещения, одинок и, на чем подловили его, мы пока не знаем. Поиски осложняет то, что четверо из пяти мертвы. Пятый же работает не на э ш е н а на о д н у из европейских разведок. На какую именно разбираемся, слишком запутанный клубок. Почему такое количество жертв? Персонала было мало, отсюда столь низкое число смертей. Что же касается Рейгов, Томас, как вам известно, жил в здании р и з о постоянно. Крас, а м а н д а и Макже находились в здании в столь позднее время, потому как у них была вечеринка. Андре Тарина, он же Красный Мак, принял решение стать открытым рыцарем. Это они и отмечали. Пресс-релиз был подготовлен на сегодняшнее утро. Пройдя атака на два часа ранее, мы потеряли бы не четверых, а семерых рыцарей. Майя Грим покинула здание в час ночи. Писала отчет о дуэли в моем кабинете. Покушений на нее не было. После получения и з в е с т и я об атаке пропал в изломе. С тех пор новостей о ней нет. Держать меня в курсе. Не хватает нам потерять и третьего открытого рыцаря. Безопасность Майи твой высший приоритет. Так точно. Тунг наследник повернулся к невысокому азиату крепкого телосложения. Какова реакция клерикалов? И где носит этого Тучонга? Запад, Восток и Юг заверили нас в полной поддержке. Голос представителя клана а р о н г а вида Велорогов сух и безэмоционален. Такой больше подходит машине, нежели живому человеку. Юг просто выступил с осуждением теракта. Запад предлагает выслать нам в помощь следственную группу инквизиции. При реакции Востока можно косвенно судить о судьбе настоятеля обители знаний. Тридцать минут назад из Пекина вылетел частный самолет с полной пятеркой Ладонью Бадхитхармы. нас уведомили об их прибытии, не попросили принять, не спросили разрешения, а уведомили. Я понимаю разницу. Перед глазами наследника отчетливо встала темная фигура, посетившая этот кабинет точно также без приглашения. Эти косвенные данные свидетельствуют о том, что Хёнган Тучонг мертв. По лицу Лэй раскользнула тень. Ему нравился настоятель. Беседы с ним приносили отдых его душе. Ищем, коротко ответил на незаданный вопрос Тунг. Отчет будет у вас на столе в ту же секунду. Что ответить Западу? Интересно, зачем Риму присылать еще одну группу, если их представитель уже присутствует в городе? Что за игру затеял Святой Престол? Пожалуй, стоит им подыграть, так будет больше информации. Эти мысли пролетели в голове наследника подобно очереди из скорострельной авиационной пушки, и он ответил: «Вышлите им наше согласие. Разумеется, взять обе группы, что западную, что восточную, под косвенные наблюдения. Никаких прямых слежек, прослушек и подобного. Уверен, главами групп будут созидающие. Учитывайте это в работе. Попробуйте представить к ним своих людей. Просто предложите им это прямо, без каких-либо игр». Без игр. Это приказ, Тунг. Прямой приказ. И не думай искать в нем лазейки, как ты привык. Слушаюсь. Поклон азиата точен и выверен, но опытный взгляд способен уловить в нем элемент легкого сожаления. Алир, как город. Вопрос Лейра адресован немолодому мужчине, далеко за пятьдесят. Седина на висках, плотная сеть морщин в уголках глаз. Его контроль зверя почти идеален. Сторонний наблюдатель, лишённый возможностей сенсов, никогда не примет его за оборотня. Тем более за представителя такого вспыльчивого вида, как Манулы. Выходец из криминального общества, из среды мусорных кланов. Кто-то скажет сомнительная личность, но наследник ни разу не пожалел, что поставил именно его к у р и р о в а т ь столичные вопросы. Этот человек, как никто иной, знал, чем дышит и живет город. Бурлит, закипает. Возможно, спонтанные погромы тех мест, которые точно принадлежат крысам, любым крысам, даже тем, кто не имеет отношения к э ш и н у А таких, как вам известно, большинство. Радикальные политические партии уже вступили в игру. Некоторые благородные кланы, судя по всему, собираются заработать на случившемся политический капитал. Криминалитет затаился и ждет. Грядет передел сфер влияния в столице. Полиция и тайные службы уже предпринимают необходимые действия, но крови будет много. Спонтанные выступления мы погасим, однако криминальная война будет кровавой. Не сегодня, но точно будет. Крысы потеряли многих сочувствующих. Все мусорные кланы понимают, что Демар Шешена не останется без последствий, но это будет позже, не сегодня. Пока все выжидают. Так, наследник ненадолго задумался, а затем продолжил. То есть о случившемся в Центральной Америке ты не знаешь? Никак нет. В шесть утра на границе Белуизы и Новой Нормандии произошел прорыв, который не смогли остановить. Все, в том числе даже невозмутимый Тунг, побледнели при этих словах наследника. Локальный прорыв, на н а ш е счастье. Вырвались три твари, вот их и з о б р а ж е н и е Лейер развернул несколько листков на столе. На фотографиях были запечатлены странные явно неземные создания. Приземистые мощные тела на шести массивных лапах, покрытые какой-то чешуей. Морды, сплошная пасть, которой крокодилы позавидуют. Одно изображение, когда тварь вминает легковой автомобиль в асфальт, косвенно показывает размеры и массу чудовища. Метра два в холке и примерно девять метров в длину. Чем-то эти чудища напоминали гипертрофированных варанов в чешуе, с л и ш н е й парой ног и пастью от тираннозавра, но отдаленное сходство определенно прослеживалось. Судя по всему, все рыцари излома погибли. Город, где произошел прорыв, недалеко от границы, а между Белуизом и Новой Нормандиетлеет й многолетний пограничный конфликт. Поэтому войска были в повышенной боевой готовности и среагировали довольно быстро. Потеряв две роты пехоты и семь единиц бронетехники, два чудовища были уничтожены. Одна тварь вырвалась из окружения. В семи километрах от места прорыва находится замок графского рода Госу чёрных я г у а р о в Тварь излома вырвалась в их родовое гнездо, потеряв восемнадцать членов семьи. Клан смог уничтожить монстра. Общее число жертв от 700 до полутора тысяч точных данных пока нет. Скрыть случившееся власти не смогли. Волна новостей пойдет с минуты на минуту. Это точно всколыхнет людей еще больше. Эшин нанесли удар по р й г а м города, которые защищают нас от прорывов, и как будто этого мало, информационное пространство взорвет н о в о с т ь о неостановленном прорыве. Итак, демонстрациям, пикетам не мешать. погромы предотвращать как можно более мягко, никаких жертв и избиений. Наследник повернулся к четвертому куратору. Если встанет вопрос между порчей городской собственности и здоровьем граждан, пусть громят. Все заснять, запротоколировать, паковать людей тихо и спокойно. о х р е н донесешь эту новость до полиции и прочих ведомств. Так точно. Названный Охреном производит неизгладимое впечатление с первого взгляда. Огромный, выше двух метров и кажется такой же широкий в плечах. Его глаза черные, как безлунная ночь, и не скажешь, что он из довольно мирного рода, который специализируется на фармацевтическом бизнесе. Впрочем, те, кто считают панд милыми ручными животными, на самом деле глубоко заблуждаются. Как ни крути, а панда все равно остается медведем. Что по данным маэстро о гибели двух корейских р е й г о в в порту? Разбираемся. Да вызов был, это установлено. Наряд выезжал, но ничего не нашел. Портовый полицейский участок та еще клаака. Берут все вообще. Трясем, как можем. Вычистим и на полгода станет тихо, но потом опять все скатится в п р и в ы ч н о е р у с л о Слишком хлебное место. По косвенным уликам маэстро не лжет. Через день после вызова в порту зарегистрирован несчастный случай. Два докера погибли, придавленные сорвавшимся контейнером. Еще через неделю один из складов сгорел до тла. Пожарные не смогли ничего сделать. Да, именно склад, указанный этим странным рейгом, все верно. Смотрящий за портом от клана Скайр пропал примерно в то же время. Все укладывается в слова маэстро. Усложняет ситуацию, что после исчезновения смотрящего от Скайра и гибели клана Пест обострилась борьба за контроль над теневой стороной портового бизнеса. Профсоюзы докеров и дальнобойщиков, до недавнего времени вынужденные быть на вторых ролях и довольствоваться обедками, на данный момент стали играть основную скрипку. Кланы за ними стоящие, за докерами Фейлис камышовые коты. А за дальнобойщиками клан Лайбор, степные коты. Эти два немногочисленных клана всегда ненавидели крысы и воспользовались моментом. С высокой вероятностью за зачистку склада ответственны именно они. Надави на них. Скажи, что временно закроем глаза на грузовой порт. Нам нужно подтверждение о двух телах. Были корейцы или нет? Если да, то что сделали с телами? Считай, что получил выговор. Это надо было сделать раньше. В этом был основной недостаток Охрена. Он слишком обстоятельно подходил к любому делу, иногда при этом запаздывая. Зато многие могли бы позавидовать его напористости в достижении цели. Разворот кресла и новый вопрос в этот раз к уратору р и з в а Рок, когда будет подробный отчет с профилем этого маэстро, он меня нервирует. Психологи опять мудрят. Каждый его поступок рушит прежнюю схему на корню. Есть три версии. Первая и основная: он сумасшедший с расщеплением личности, и точный прогноз без непосредственного наблюдения невозможен. Вторая: возраст его проекции реально соответствует телесному. Тогда вывод однозначен: он из с п е ц у р ы не аналитика, а из полевых работников. Сложная схема и обещающее множество проблем. Третья. Он реинкарнат. Этот случай без знания предыдущей личности вообще не поддается анализу. В принципе, психологи умывают руки. Первый вариант наиболее вероятен, так как отвечает на все странности и не плодит новых допущений. То есть мы имеем дело с сумасшедшим? Вполне вероятно. Но это специфический сдвиг. Каждая его личность по отдельности вполне разумна и вменяема. Прогноз по ризву. Распад организации. полный и бесповоротный в плохом варианте. Переход в закрытую формацию в лучшем случае. Но проект открытых р е й г о в на в и л ь т е р е скорее всего, похоронен на долгое время. Для второго варианта нам нужна Майя. Так найдите ее. Непременно. Кто работает непосредственно по э ш и н у Мы все вместе и Котр персонально. За всех стоящих перед столом ответил Охрин. Он на выезде. Коттер был куратором внешних разведслужб и дипломатического корпуса. Есть хотя бы предварительный прогноз, почему Эшин решились на такой шаг? Должны же они понимать, что не выиграют эту войну. Только наброски. Опять за всех о т в е ч а е Тохрен. Излагай. Несколько месяцев назад в Эшин сменилось руководство. По косвенным данным, новый лидер совсем молод, не больше тридцати. Единственный оставшийся в живых наследник центральной линии рода. У него не было варианта мстителя нет. Откажись он от мести, его бы сместили, уничтожив тем самым саму центральную ветвь. К тому же косвенно подтверждается версия, что основная н о р а Эшена находилась в Бремене. В Бремене? Да. И по основной теории все руководство клана погибло при неостановленном прорыве. То есть там не остановили. Так давай убьем других рейгов, чтобы еще раз такое произошло. Лейер с трудом подавил вспышку ярости. Обида за гибель семи, ь возможно, распространенная на всех рейгов с копом, н е у д е р ж а в ш и с ь охрен пожал плечами. Подробный отчет по этой версии будет у меня через два часа. Сразу мне на стол. Наследнику стало потер глаза. Этих аналитиков послушать, так нас окружают молодые мстители, и д да у с у м а ш е д ш и е защитники. Бардак.